Глава восьмая. Леганье быстро потер друг от друга розовые ладони. Такие удачи, как сегодняшние, бывали нечасто. Он вообще замечал, что группа Дорио начала проявлять большую служливость, чем могла рассчитывать второе бюро. Французские троцкисты уже оказали Леганье неоценимые услуги по линии заграничной разведки. Леганье... Волчком пустил Пенсне по зеркальной поверхности стола. Он поймал Пенсне и водрузил его на нос в тот момент, когда в кабинет вошел вызванный капитан Анри. Анри, заступившему место Годара, приходилось нелегко. Хозяйство покойного майора оказалось весьма обширным. Анри, не обладавшему способностью Годара вербовать дешевых осведомителей, приходилось довольствоваться едва одной третью его агентуры. В числе сохраненных агентов был человек, сидящий в редакции салона Леганье очень дорожил этим источником сведений об информации, текущей из Берлина в Лондон по линии связи Роу. Анри не знал, что в стремлении генерала удержать одну из нитей британской разведки Соображения пользы Франции занимали очень небольшое место. Гораздо важнее было знать каждый шаг Роу лично самому Леганье, такому же агенту Intelligent Service, каким был и Роу. Руководствуясь собственным опытом, Леганье плохо доверял своим офицерам. Он справедливо считал, что каждый из них может оказаться на том же пути, по которому шел он сам. Любого из его офицеров мог соблазнить блеск английского золота. Когда Анри вошел в кабинет, ему понадобилось полминуты на то, чтобы сосредоточиться на вопросе об Испании, интересовавшем генерала. По последним сведениям, в Берлин прилетел в сопровождении немецкого коммерсанта лагангейма являющегося резидентом Абвера в Тетуане, уполномоченный генерала Франко генерал Маранья. своего рода разъездной агент штаба мятежников. Марания имел свидание с адмиралом Канарисом и полковником Александером. Первый из них возил испанцев к Герингу, второй к Гессу. Вскоре Геринг отдал распоряжение о срочном формировании эскадрильи истребителей, бомбардировщиков и военно-транспортных самолетов для Испании. Адмирал Канарис добился личного приказа Гитлера о создании секретного штаба В во главе с генералом авиации Вильбергом, которому была поручена забота о всех видах материального снабжения и посылка людей. Был отдан приказ немецким военным кораблям конвоировать к испанским портам пароходы, зафрактованные от имени туристского общества «Сила через радость» для перевозки немецких солдат танков и артиллерии. Далее адмирал Канарис совершил полет в Рим, чтобы договориться с начальником Овра генералом Роатта о совместной работе немецкой и итальянской разведок в Испании. «И, наконец, мой генерал!» Тут Аннории на мгновение замялся. Он не знал, в какой форме следует сделать эту последнюю часть доклада, касающуюся деятельности Верховного комиссара французского Марокко Пейрутона, направленной к поддержке испанских мятежников. У Анри были основания предполагать, что между Леганье и Пейрутоном существует секретная связь. Предположения Анри были верны. Леганье связывались с Пейрутоном не только старые дружеские отношения, но ну и общие интересы коллег по фашистской организации «Деларока». Тем не менее, Леганье слушал Анрис таким видом, словно для него было новостью, что Пейрутон снабжает Франко деньгами, что через формально закрытую рифскую границу идут эшелоны с зерном, что из Мецаны в Чечауэн и из Берканы в Мелилью то и дело отправляются транспорты с припасами для франкистских мятежников. что вербовщикам Франко открыт доступ во французское Марокко. всё это отлично знал Леганье, но он не предполагал, что это известно и сотрудникам французской разведки. Леганье переместил Пенсне с носа на палец и многозначительно помолчал. «Если бы мы с вами могли разгадать источник информации этого Роу, а? Сведения настолько точны, и идут так глубоко, будто информатором является сам Канарис. «О-о-о!» — произнес пораженный Анри. Такое предположение в отношении начальника Абвера казалось ему абсурдным. Его не стоило даже отрицать. «Это была, вероятно, просто шутка?» «Вот именно», — согласился Леганье. «Это была простая шутка». А теперь дело. По моим данным, из Советского Союза в Испанию выехал некий венгр по имени Барток с намерением вступить в армию республики. Необходимо не выпускать его из виду. Этот человек в Париже. К сожалению, я не знаю, под какой фамилией он едет, но вы его без труда найдете сегодня на велодроме. Там состоится митинг коммунистов, на котором выступит эта испанка Ибарури. Там же вы увидите этого господина. Ну, того самого, которого вы заагентурили вчера. Кэша, мой генерал? Вот именно. Он приколет к шляпе Бартыка красную гвоздику».